Ну и название. А кто бы это мог быть, как ты думаешь, Эви? Наверное, какой-нибудь бедняк, который ваша роковая красота стукла обухом по голове. Стоит не меньше фунта, а висток Сквер звучит не очень-то роскошно. Ну и что, добрую неделю сидел без обеда, чтобы их купить? Вот уж не думаю. Джулия начала гримироваться. Ты чертовски не романтична, Эви. Раз я не харистка то ты не понимаешь, почему мне присылают цветы. А ноги у меня, видит Бог, получше, чем у большинства этих дев. Да идите вы со своими ногами, сказала Эви. А я тебе скажу, что очень даже не дурно, когда мне в мои годы присылают цветы. Это значит, что я еще ничего. Ой, и посмотрел бы он на вас сейчас, и не в жизнь бы и не прислал. Я их брата знаю, сказала Эви. Ой, да иди ты к черту.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 Я только хотел поблагодарить вас за записку. Вы зря беспокоились с вашей стороны. Было так любезно пригласить меня к ланчу, и мне захотелось послать вам... Несколько... Звук его голоса, не говоря о словах, объяснял ей, кто ее собеседник. Это был тот краснеющий юноша, имени которого она так и не узнала. Даже Хотелось теперь, хотя она видела несколько... его карточку, она не могла вспомнить. Она запомнила только то, что он живет на тевесток «Очень мило с вашей стороны», – ответила она своим голосом. «Вы, наверное, не захотите выпить со мной чашечку чая как-нибудь на днях?» Ой, ну и «Наглость! Да она не пойдет пить чай с герцогинью. Он разговаривает с ней, как какой-нибудь Харисточкой. Это просто смех, да и только...» А почему бы и нет? Правда? В голосе звучало волнение, а у него приятный голос. А когда? Я совсем не хотелось сейчас ложиться отдыхать. Сегодня. О окей, я отпрошусь из конторы пораньше, в половине пятого. Вас устроят...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 Всегда приятно сделать доброе дело. С каким удовольствием он потом будет рассказывать жене и детям, что сама Джулия Ламберт приезжала к нему на чай, когда он был еще мелким клерком в бухгалтерской конторе. И она была так проста, так естественна. И слушая ее, никто бы не догадался, что она величайшая актриса Англии. А если они ему не поверят?